Глава 11 Утром я проснулся не от боя колоколов, к которому успел привыкнуть, а от громких криков какого-то ретио зазывалы. Слов разобрать не смог, так как крики доносились с соседней улицы. Заспался я что-то сегодня. Встал, привел себя в порядок, открыл дверь и сразу наткнулся на хозяйку. Вы сегодня поздно встали, сударь. Много дел, мадам Баве, устал, вот и решил выспаться. Вы слышали о? «Извините, мадам Баве, я спешу», — перебил я сплетницу, не желая слушать очередной набор слухов. Не успел выйти на улицу, как меня прямо окутало облако запаха свежего хлеба, и я понял, что зверски хочу есть, поэтому, недолго думая, сразу направился к Жерару. Улицы были уже полны народу, а сам город наполнился скрипом тележных колес, сокотом копыт и человеческими голосами. Войдя в таверну, быстро прошелся глазами по залу. Кроме дюжины заночевавших на постоялом дворе купцов, которые неспешно и с аппетитом ели, больше никого не было. Будучи опытными путешественниками, торговцы умели ценить подобные моменты спокойствия и уюта. Только сейчас я подумал о том, что именно бывший наемник, которого четверть века мотало по свету, знает, что им можно предложить. С удовольствием вдохнув запах копчености, душистых трав и жареного лука, я направился к маленькой стойке, за которой стоял хозяин заведения. Он меня сразу не заметил, но даже не кивнул, так как прямо сейчас что-то зло выговаривал полной женщине, которая стояла перед ним с опущенной головой. «Если еще раз о подобном узнаю...» Но стоило мне подойти ближе, как он оборвал фразу на полусловие и только тихо на нее рыкнул. «Пошла отсюда старая дура». Женщина чуть ли не бегом кинулась к двери, ведущей на кухню. Мы поздоровались. «Что-то случилось?» Не обращай внимания, за этими слугами глаз да глаз нужен. Ругаешь, бьешь, а все толку. Ладно, ты чё пришел? Покормишь? Он еще спрашивает. Есть рагу из свинины с овощами в пряной подливке? Есть пирожки? Давай рагу. Иди садись. Не успел я повернуться к нему спиной, как он негромко сказал. А вот и парни, про которых я тебе говорил. Кстати, они интересовались работой. Я повернулся. По широкой деревянной лестнице спускалось четверо мужчин. Потертые кожаные куртки, обычно надеваемые под доспехи, длинные кинжалы на поясе, поджарые мускулистые фигуры. От шотландцев просто физически тянуло кровью и смертью. Я видел, как купцы, бросив на них быстрый взгляд, сразу опускали глаза в тарелку с супом или в горшочек с тушеным мясом. Не торопясь, я сел за стол так, чтобы можно было наблюдать за наемниками. Только бросив на них взгляд, я сразу разбил их на пары. Двое шотландцев были в возрасте лет под сорок, обветренные лица, шрамы, жесткие взгляды. Они привыкли смотреть на мир так, как потом будут говорить про наемников, через прицел. Два других молодые парни лет 20, у этих в глазах светился задор и любопытство, свойственные молодости. Они тоже хотели денег и военной славы, но при этом не откажутся от приключений и готовы драться за любовь прекрасных дам. Опасные люди, готовы продавать свои мечи и лить кровь тех, на кого укажут. Но заметку можно взять. Они ели жареных голубей и пили пиво, а тем временем подавальщица принесла мне исходивший паром горшочек. С удовольствием втянув в себя аромат тушеного мяса, я накинулся на свинину, не забывая запивать ее вином. Отодвинув в сторону пустую посуду, я встал, уже собрался уходить, как в последний момент все же решил наладить с ними контакт, исходя из принципа «хуже не будет». Шотландцы, быстро закончив со скудным завтраком, сидели и о чем-то тихо говорили, когда я к ним подошел. «Господа, вы позвольте мне присоединиться к вашей компании?» — вежливо спросил я, останавливаясь у их стола. Четверо наемников с любопытством посмотрели на меня. Как я понял, старшего в их компании мужчина с рваным шрамом у левого виска кивнул мне в ответ. «У меня есть к вам деловой разговор. Вам интересно?» В глазах у шотландцев сразу появилась заинтересованность, но при этом выражение лиц не изменилось. Слушай, коротко сказал старший. «Меня зовут Клод. У меня назначена встреча. При этом сделал вид, что замялся. Мне кажется, с опасными людьми. Возможно, мне понадобится охрана». «То есть ты не уверен?» — с насмешкой и презрением спросил меня шотландец со шрамом, определив меня в трусы и перестраховщики. Молодые шотландцы при этом переглянулись и на их губах мелькнули ехидные улыбки. «Не уверен», — придав себе смущенный вид, согласился я с ним. «Когда будешь уверен, приходи», — определил конец нашего разговора старший. «Договорились. Если что, я сразу к вам». Сделав радостное лицо, согласился я с ним, а потом спросил. «Господа, могу я вас угостить вином и закуской?» Мое предложение было не просто благосклонно принято, а с затаенной радостью голодных людей. Подойдя к Жерару, достал из кошелька несколько монет и тихо сказал. Отправим пару кувшинов вина и хорошей еды. Договорился? поинтересовался он у меня, понизив голос. Я пожал плечами, дескать, там видно будет, затем, развернувшись, пошел к двери. У меня сегодня была запланирована примерка у портного, а помимо этого я собирался зайти в лавку, хозяин, который обещал мне показать миланскую кольчугу. По его словам, она облегает тело как перчатка руку и совершенно незаметно под одеждой. В мое прошлое посещение ее в наличии не было поэтому он предложил мне прийти в лавку через пару дней. Помимо всего этого, у меня сегодня был урок стрельбы из арбалета. День прошел в хлопотах. примерку у портного стрельба из арбалета, осмотр кольчуги. Она мне нравилась до того момента, пока лавочник не озвучил ее цену. Такую большую сумму я не был готов за нее заплатить. Вечером я пришел к Пьеру со сладким вином, свежими булочками, еще горячими вафлями и вялеными фруктами, сваренными в меду. Пришел неудачно. Кроме хозяйки борделя, у палача сидела Марион. Мадам и Марион обняли меня и откровенно обрадовались как моему приходу, так и моим сладким подарком. «Так ты теперь нашелся, подкидыш?» — поинтересовалась Амелия. «И кто твой добрый хозяин?» «Господин Дебамон", коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. «Мы рады за тебя, Клод, честно-честно», — внесла свою лепту Марион. Женщины еще немного порадовались этой новости, а затем успокоились. Мы пили вино, разговаривали, слушали городские сплетни, которых было полно у Марион и Амелии. Часа через полтора нас оставила Марион, а за ней в свою спальню ушел Пьер, похоже, микнувший своей подружке о моем желании поговорить с ней, потому что то осталась сидеть за столом. «Так о чем ты, Клод, хотел со мной поговорить? Ты что-нибудь знаешь о шайке красной плащи?» «Как и все, Клод, городские слухи и сплетни. Тебе это зачем?» Она пыталась остаться спокойной, но это плохо у нее получилось. Голос дрогнул, глаза сузились, а в их глубине проявился страх. Странная реакция. Неужели она в этом деле замешана? Сказка о месте лучше всего объяснит мой интерес. Был убит один хороший человек, на котором нашли кусок красной материи. Вот меня и попросили узнать все, что можно о них. «Почему ты с этим пришел ко мне?» Женщина явно нервничала. «Ими занимается городская стража. Вот пусть у них и узнают. Люди, чей родственник был убит, не хотят подавать прошение приво, а желают сами разобраться с этим делом. «Сами?» — она удивилась, хотя при этом прекрасно поняла, что я имел в виду. «Наймут наемников», — уточнил я, — «с их деньгами они могут себе это позволить. Кстати, они назначили награду за то, кто ему укажет на разбойничье логово». Чувство мести, желание мсти для человека средних веков — это пусть не совсем естественное, но вполне понятное желание наказать обидчика. Где искать защиты и утешения в мире, полном насилии, это ее доли слез. Семья, друзья и церковь. Одни ищут защиту в молитвах, другие пытаются восстановить справедливость с помощью денег или покровителей. Третьи, особенно если это касается кровных и родственных уз, решают вопрос сами, с помощью наемников или оружия. Хозяйка борделя задумалась. Ее яркая улыбка, которая красила ее, погасла, и сейчас было видно, что она не так молода, как старалась выглядеть. Ей было страшно, причем она боялась не меня, а своих мыслей. Это было видно по напряженному лицу, по нервным движениям рук, мявших платье. Хозяйка борделя явно что-то знала, но колебалась, не зная, на что решиться, боясь вытащить наружу свою тайну. Подталкивать женщину к принятию решения я не собирался, так как уже пожалел, что начал этот разговор. Просто не ожидал, что Амелия напрямую связана с этим делом. А причина была проста. Она была одна из тех немногих близких людей, через которых поддерживал связь с этим миром городской палач. Пьер Монтре много сделал для меня, хотя сам и не осознавал этого. Я далеко не ангел, но свой кодекс чести у меня всегда был. Полностью ушедшая в свои мысли Амелия вдруг словно очнулась и посмотрела мне в глаза. Я сразу понял, что она решилась. Какое-то время мадам испытующе вглядывалась в меня, словно пыталась понять, насколько мне можно верить, а потом тихо спросила. «Ты не бросишь меня, Клод?» «Значит, все-таки вляпалась в это дерьмо. Теперь и я тоже, обеими ногами». «Нет, можешь мне верить», — заверил я ее, добавив убедительности в голос. «Клод, их точно не отдадут под суд, а лишь от жизни». «Клянусь тебе в этом святым Михаилом, моим покровителем. Они все умрут, все злодеи, состоящие в этой шайке», — пообещал я, придав голосу жесткости. «Прошу». Голос Амелии снова стал отсутствующим, было видно, что она углубилась в свои мысли, обдумывая то, что собиралась мне рассказать. «Так что ты мне скажешь?» — решил я поторопить, мадам. «Знаешь таверну, старый бык?» Я отрицательно покачал головой. «Найдешь. Если я что-то узнаю, то пришлю туда Марион. Будь там завтра, когда колокола начнут бить полдень». Резко вскочив со своего места, она пошла к выходу. Судя по тому, что она забыла попрощаться с Пьером, она находилась в сильном волнении. Хлопнула входная дверь. Я налил себе вина. Выпил. Как-то все неожиданно. Интересно, во что я влип? Спустя несколько минут в комнату вошел Пьер и сел напротив меня. Я подвинул ему уже налитый стакан вина. Поговорили? Поговорили. Я пойду. Он кивнул. Я его понимал. Из-за дурацкого поверья люди отвернулись от него. Он принял это как данное, после чего сам отвернулся от них. Но мое неожиданное появление в его жизни поломало устоявшийся шаблон. У него вдруг появился приятель, хорошо понимающий его человек. И то, что он для меня сделал, была своего рода благодарность за мое доброе к нему отношение. На следующий день, прямо с утра, я отправился в дубовый лист. «Мне нужен Анри, срочно». «Извини, приятель, но я понятия не имею, где его искать. Он приходит, когда хочет. Если появится, я ему обязательно передам, что ты его хочешь видеть. Есть будешь? Буду». После плотного завтрака я зашел в мастерскую портного для последней примерки своего нового наряда. Затем заглянул в лавку с рыцарской амуницией, полюбовался кольчугой и снова горчил отказом хозяина, сказав ему, что когда его кольчуга подешевеет наполовину ее нынешней стоимости, я ее куплю. В ответ тут опять начал плакать и клясться всеми святыми, что и так отдает ее себе в убыток, лишь бы угодить такому хорошему господину. Вернувшись домой, какое-то время валялся в кровати в ожидании мальчишки от Жерара. Не дождавшись, стал собираться на встречу с Марион. Меня сейчас мучил только один вопрос, как поступить с Амелией. Если сдать ее Анри, то это рикошетом ударит по Пьеру. С другой стороны, он мне больше не нужен. Теперь я сам хозяин своей судьбы. Для того, чтобы успокоить свою совесть, дал себе слово, что если будет такая возможность, сделаю все возможное для того, чтобы вывести ее из-под удара. По дороге, зайдя к Жерару и подтвердив свое желание увидеть Анри, я отправился в таверну «Старый бык». Такие свидания в прошлой жизни я обставлял с большой дотошностью, изучая способы и маршруты отхода, постоянных клиентов, если это было кафе, черный ход в заведении и многое другое. Здесь не там, но общие правила осторожности никто не отменял, поэтому только после того, как изучил окружающую обстановку и не обнаружил наружного наблюдения, я зашел в питейное заведение. Таверна была стандартная, но при этом чистая, судя по почти свежей подстилке на полу. Вкусные запахи, закопченные балки над головой, хозяин толстяк с хитрой улыбкой и полтора десятка посетителей. В зале сидело две компании по три человека – А остальные одиночки, пришедшие поесть, уткнулись в свои тарелки. Обычная обстановка. Заказав вино и пирожки, сел в углу, так, чтобы видеть вход. Спустя какое-то время после того, как церковные колокола пробили полдень, девушка зашла в таверну. Быстро пробежав глазами по залу и, заметив меня, сразу подошла. Я тут же бросил быстрый взгляд по сторонам, чтобы понять реакцию посетителей. Судя по всему, мужчины отреагировали, как обычно, став без бесцеремонно изучать прелести молодой симпатичной девушки, а то, что доля их внимания частично досталась мне, тоже не вызвало особых подозрений. Сев за стол напротив меня, Марион бесцеремонно взяла мою кружку с вином и быстро выпила. Волнуется, только с чего бы это? Или Амелия ей доверилась в этом деле? Если так, то это она зря сделала. «Деньги гони», — негромко потребовала она. Все мои услуги денег стоят. Покопавшись в кошельке, достал пару монет. Не успели они оказаться у меня на ладони, как девушка мгновенных их схватила и зажала у себя в кулачке. «Ты не жадный, Клод. Это хорошо. Не люблю мужиков, которые трясутся над каждой монетой. Теперь слушай. Через час, после того, как заступит ночная стража, тебя будут ждать у сливной канавы за нашим заведением. Узнаешь его по красному платку на шее. Приходи один». Где-то в 10 начало 11 уже привычно я перевел для себя местные часы. Ну и нашли место для встречи. И вонючие, и людные. Впрочем, местные такими тонкостями не заморачиваются. Что за человек? Знаешь его? Нет. Что мне ему сказать? Снова спросил я ее. Скажешь свое имя. Что мне передали, я тебе все сказал. Я пойду? Почему пришла ты, а не Амелия? Она попросила. А мне что, трудно сходить? Иди. Марион ушла, а спустя несколько минут, расплатившись, я встал и пошел к выходу. Уже подходя к двери, я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Очень хотелось обернуться, но я сдержал себя. Пошел, не торопясь. Если я прав, и за мной следили, то должны были обязательно пустить соглядатые. Несколько раз проверялся, что было несложно сделать из-за петляющих и узких городских улиц, но, к моему удивлению, слежки за собой так и не обнаружил. Дойдя до заведения Жерара, перешагнул порог. Хозяина на обычном месте не застал, вместо него за стойкой стоял парень, да и в зале не было оживления, сидело всего полдюжины посетителей. Полуденная жара и рабочий день в полном разгаре, что никак не способствует наплыву клиентов. Правда, среди них находился один из тех, который вполне мог сегодня понадобиться. Молодой шотландец. Перед ним стояли кувшин и кружка. Он скользнул по мне взглядом, но при этом никак не проявил интереса к моей особе, но я-то видел, что он не просто так сидит. Его оставили на всякий случай. Подойдя к стойке, я представился, затем спросил парня. «Жерар, никакого сообщения мне не оставлял?» «Нет, хозяин ничего не передавал для Клода. Я задумался, не зная, на что решиться. Дело закрутилось, а связи нет. Брать его на себя?» И тут же ответил сам себе. «Куда ты денешься? Ты уже влип в это дерьмо по самые уши. Хотя это только встреча. Вполне возможно, что мы только поговорим и разойдемся. Вот только этот взгляд в таверне. «Или мне все же показалось? Ладно, будем исходить из худшего». Подойдя к столу, за которым сидел шотландец, я поздоровался, потом сел напротив него. «Я нанимаю вас и хочу обговорить условия». У парня при моих словах радостно заблестели глаза, но при этом на лице не дрогнул ни один мускул. «Выдержка отменная», — отметил я про себя. «Старшего сейчас нет. Где тебя найти?» «Дадите знать Жерару. Он найдет». Молодой шотландец коротко кивнул, дескать, понял. Больше здесь мне делать было нечего. Встав, я отправился к выходной двери. Придя домой, разделся и лег на кровать. Меня разбудил стук в дверь. «Сударь, к вам только что мальчишка прибегал. Сказал, что вас какой-то Жираж зовет». «Спасибо, мадам Баве». Приведя себя в порядок и взяв деньги, я отправился в дубовый лист. На этот раз в зале было более оживленно, а за стойкой стоял сам хозяин. На мой вопросительный взгляд он только отрицательно покачал головой. «Где шотландцы?» «Погоди», — ответил он и махнул рукой, кого-то подзывая. Спустя несколько секунд к нам подошла миловидная девушка, подавальщица, бросив на меня взгляд полное любопытства. «Луиза, позови шотландцев». «Не надо, пусть проводит». Мы поднялись по лестнице. Стоило девушке указать на номер, как я ее сразу отпустил, после чего постучал. Дверь почти сразу распахнулась. Заходи, пригласил меня войти молодой шотландец, с которым я сегодня уже разговаривал. Мы познакомились. Все четверо были дворянами из клана Локхарт. Старшим среди них был Алан, мужчина со шрамом виска, а молодые парни, Дуглас и Клайд, оказались братьями и его племянниками. Четвертый мужчина Дункан только назвал свое имя, но представляться не стал. Я вкратце изложил перед ними свой план. Судя по уверенной манере держаться и четко поставленной не нетрудно было сообразить, что вчера я играл роль трусоватого торговца. Это было можно увидеть по взглядам, которыми шотландцы обменялись между собой. «На какой срок?» — спросил меня Алан, как я уже понял, командир их маленького отряда. «Два дня. Начало нашего договора начнется с сегодняшнего вечера». «Мы поняли, что надо делать», — ответил за всех их старший, «но у нас есть вопросы». «Задавайте». «Мы слышали, что городской закон скор на расправу. Если нам придется пролить кровь, я вам плачу за риск. Этого мало?» «Умереть в бою — это одно, а на виселице несмываемый позор». «Это государственное дело». При этом постарался вложить в эти слова всю свою твердость. «Государственное? Ты слуга закона?» «Я королевский слуга. Неожиданно для себя я произнес эти слова не просто веско, а даже с какой-то гордостью». «Хорошо». Ты поведал нам, что мы должны делать, но ничего не сказал о своих врагах. Честно говоря, у меня были небольшие сомнения, стоит ли говорить конкретно о красных плащах и не стоит ли обойтись общим словом злодеи, так как существовала вероятность, что они, как дворяне и воины, могут посчитать для себя позором схватку с шайкой грязных воров. Все же я решил все рассказать и не ошибся, так как слухи о кровавых делах шайки уже достигли их ушей. Узнав, с кем им придется столкнуться, шотландцы стали понимающе переглядываться, Причем даже на лицах старшего поколения отразился интерес, а про братьев и говорить было нечего, они просто светились от радости и горели желанием схлестнуться с известными бандитами. Ну и молодежь, готова прямо сейчас резать чужие глотки. «Как будем делить добычу?» Вдруг прозвучал довольно неожиданный для меня вопрос, так как с этой стороны я операцию вообще не рассматривал. «Какую добычу?» — не понял я. «Которую найдем на трупах?» — снисходительно ответил мне ветеран. О времена, он равы. Мне неожиданно пришли в голову слова, которые я где-то либо читал, либо слышал, а вспомнил сейчас о них только потому, что те прекрасно подходили к ситуации. Пополам. Еще какое-то время мы уточняли пункты нашего договора и определяли сумму оплаты, после чего шотландцы заявили, что нам нужен надежный свидетель и поручитель, причем сразу предложили, к моему удивлению, к кандидатуру хозяина постоялого двора. Я согласился. Алан тут же послал одного из своих племянников за Бриолем. Я, Алан из клана Локхарт, даю тебе Клод в отель. Свое слово в том, что мои воины и дворяне станем твоими надежными и верными защитниками. Мы клянемся нашими мечами в том, что будем биться, защищая твою жизнь до последней капли нашей крови, в чем клянусь святым Кадбертом, своим небесным покровителем. После клятвы я отдал наемникам треть оговоренной суммы, а другую часть отсчитал и передал Жерару на хранение. Шотландцы обошлись мне очень дорого, но на кону стояла моя жизнь, а ее деньгами не измерить. Когда Жерар ушел, я еще раз коротко повторил свои инструкции, а затем отправился к портному, чтобы забрать свой новый наряд. Мимо борделя Амелии мне доводилось проходить многократно, но в самом заведении не был ни разу. Летние сумерки уже опустились на землю, но пока было светло, что давало возможность не напрягаясь обходить подозрительные лужи и кучи мусора. Мимо меня пробежал бродячий пес и вдруг остановился, принюхиваясь к трупику крысы, лежавшей у стены. На дверью борделя висел уже зажженный фонарь. Его свет упал на лицо вышедшего на улицу мужчины. По всему было видно, что тот доволен жизнью, так как стоил ему меня увидеть, как он решил поделиться со мной хорошим настроением. ⁇ Привет, приятель! ⁇ поздоровался он со мной весело улыбаясь. Проходя мимо, я кивнул ему в ответ. Из открытых дверей веселого заведения неслись звуки музыки, женский смех и пьяные выкрики клиентов. Пройдя дальше, я увидел спину горожанина, стоявшего с приспущенными штанами, который что-то негромко напевал, орошая стену теплой струей. Эта улица имела неофициальное название «Женского тупика», так как дальше, метров через сто, проходила невидимая граница, где цивилизованная часть города заканчивалась, а дальше уже начинались местные трущобы. Подойдя к месту встречи, я увидел человека с красным платком на шее. Это был невысокий, плотно сбитый парень. Стоило мне к нему подойти, как тот сразу напрягся. «Клод», — представился я. «А, тот самый», — протянул он, нагло ощупывая меня глазами. «Видишь ты, какой гладкий? Ну пошли». Судя по тому, что у него из глаз пропала насторожность, было видно, что бандит расслабился, что мне показалось странным. «Куда пошли?» — спросил я его, изобразив волнение на лице. «Разве не ты должен мне все рассказать?» «Я?» — бандит криво усмехнулся. «Нет, я здесь для того, чтобы проводить тебя. Давай пошли». «Никуда не пойду», — уперся я. «Пойдешь, сучонок, еще как пойдешь», — раздался голос у меня из-за спины. Я повернулся. Второй мужчина не имел красного платка, зато держал в руке кинжал. Вот его мне уже доводилось сегодня видеть. Это он сидел в компании троих мужчин в старом быке. Идешь с нами, или я прямо здесь выпущу тебе кишки?» В его голосе была твердая уверенность, что так и будет, а пустые глаза убийцы только подтверждали его слова. «Может, вырубить обоих и на этом остановиться?» — мелькнула у меня в голове мысль, но хватило нескольких секунд, чтобы ее отмести. «Нет, теперь это уже мое личное дело». «За ним никто не следил?» — спросил своего подельника бандит с красным платком на шее. «Вроде нет». «А куда мы идем?» – спросил я, старательно изобразив дрожь в голосе. «Придешь узнаешь», – сказал, как отрезал убийца. Улица, по которой мы шли, состояла из прилепленных друг к другу бараков с дырявыми крышами и черными дырами вместо окон и дверей. В кучах мусора слышалось шуршание и писк крыс. Этот район пользовался дурной славой. Сюда даже днем городская стража не решалась заходить, предпочитая патрулировать эти места, не отходя далеко от невидимой границы. Судя по всему, здесь неофициальное продолжение женского тупика, подумал я, глядя на полураздетых жриц любви, стоявших в проемах дверей или подпиравших стены домов. Не успели мы пройти 20 метров, как мне довелось увидеть сценку из местной жизни. Удар кулака сутенера опрокинул стоящую у гнилого забора шлюху прямо на землю. Ей здорово повезло, что уже несколько дней стояла сухая погода, только поэтому упала она не в грязь, а лишь на кучу мусора. Женщина попыталась встать, как последовал удар ногой в бок, заставивший ее застонать и скорчиться. Даже в сумерках толстый слой белилых красок не мог скрыть следы ее порочной жизни. «Я все тогда тебе отдала», — схлипывала, лежа на земле, шлюха, муками святой Маргариты, клянусь. «Отдала, грязная сука, а почему Марион мне сказала?» Место, куда мы пришли, оказалось таверной, находившейся в конце грязного переулка. В районе кривых и ветхих домов, которые, похоже, до сих пор стояли лишь потому, что их подпирали соседние здания. Их верхние этажи нависали над грязными улицами с открытыми вонючими сточными канавами. Сквозь мутные маленькие окна низкого, наполовину деревянного строения, был виден слабый свет свечей. Когда мы подошли к таверне, уже почти стемнело. За все время, пока мы шли, мимо нас скользнуло из десяток темных фигур, да где-то были слышны звуки пьяной драки. Если бы я когда-нибудь потом поинтересовался, почему я не видел пьяных оргий и дикого буйства местного люда, то получил бы ответ, что пришел не вовремя, так как население трущоб ушло на промысел — красть, грабить и убивать. «Вот мы и пришли, приятель», — осклабился красный платок. «Там тебя ждет кривой жюль». «Если это таверна, то где пьяные шлюхи или ради меня закрылись на спецобслуживание? Ладно, зайдем, спросим». «Здесь?» — спросил я, добавив в голос растерянности оглядываясь по сторонам. — Кривой Жюль? — Две вежевее, урод, а то нам еще на дело идти, — усмехнулся убийца, явно расслабившись. Бандиты, похоже, чувствовали себя здесь, как дома. В отличие от них, я напрягся, готовя тело к схватке. Ловлю короткое мгновение, когда красный платок начал поворачиваться лицом в сторону таверны, частично утратив надо мной контроль, а убийца тем временем решил развлечься. Ухмыляясь, он выбросил в мою сторону руку с ножом. Это было не столько удар, сколько движение, чтобы напугать меня. Вот только эта шутка ему дорого обошлась. В следующую секунду его рука с ножом отлетела в сторону, а мой кулак смял ему трахею. Он еще только начал хрипеть, как красный платок, устрашенный видом своего подельника, не рискнул лезть в драку, а вместо этого попытался выхватить из-за пояса нож, подарив мне пару секунд форы, которыми я незамедленно воспользовался, сломав ему нос. На какое-то мгновение резкая боль парализовала бандита, а уже в следующую секунду острие ножа вонзилось ему в горло. Крепя с залитой кровью грудью, он еще стоял на ногах, когда окровавленное лезвие моего ножа нашло новую жертву. Убийца умер, даже не осознав факты своей смерти. Я быстро огляделся по сторонам, нет ли свидетелей, затем пробежал взглядом по окнам таверны, но и там не было видно суеты. Если они ничего не слышали, то увидеть в сгустившихся сумерках тем более ничего не могли. Да где же они? И тут же с удовлетворением отметил, как из-за угла ближайшего здания вынырнули четыре темные фигуры и быстро направились ко мне. Только после этого я наклонился и вытер лезвие ножа об одежду убийцы. «Удивил!» — коротко одобрил мои действия Аллан, а в глазах молодых шотландцев читалось восхищение. Теперь начиналась работа наемников, ради которой они были наняты. Дуглас поднялся на ступеньку, затем резко толкнул дверь и быстро вошел. Вслед за ним быстро переступил порог Аллан, а уже потом и я, и тут же сходу меня обдала густая вонь, состоявшая из запахов прокисшего пива, горелого жира и застарелого пота. В зале таверны стоял полумрак. Оплывшие свечи отбрасывали лишь тусклые мерцающие блики на стены и низкие потолки с потемневшими от времени балками, еле-еле освещая грубо сколоченные столы и скамьи. На полу лежал грязный, заплеванный, давно не менявшийся тростник. Мое предположение оказалось верным. Никого, кроме четырех бандитов, сидевших за столом и пивших вино. Возле очага, где висел котел, исходящий паром, стояла пожилая женщина с грязными, лоснящимися от жира волосами помешивала варивать длинной деревянной ложкой. Помимо них в зале находился лысый здоровяк с маленькими свинячьими глазками, подпиравший стену в нескольких метрах от двери. В правой руке он держал дубинку. Стоило нам войти, как наступила тишина, которую первым нарушил лысый верзила, резко оторвавшись от стены, и теперь всем своим видом выражал готовность кинуться в драку. Похоже, его единственного не удивило наше появление. Удивление, начавшее проступать в глазах бандитов, страх говорил о том, что те не так представляли нашу встречу. Главаря Кривовой я определил сразу по бельму на левом глазу. «Удивленные господа!» Не и ехидничал я. Их растерянность длилась недолго, и уже в следующую секунду бандиты, выхватив ножи и кинжалы, вскочили на ноги. Главарь не успел открыть рот, как вышибала, словно получив сигнал к схватке, замахнулся дубинкой на рядом стоящего Клайда. Ответный удар меча шотландца разрубил ему череп. Тело вышибала еще не успело рухнуть на пол, как раздались команды Алана. «Дверь на засов. Кто дернется, рубите». Судя по проявившемуся страху на их лицах, молниеносная расправа в достаточной степени впечатлила грабителей и убийц, заставив замереть на месте. «Теперь можем и поговорить», — определил я состояние бандитов. Только я шагнул в их сторону, как бандиты подались назад за стол, дававшего им хоть иллюзорную, но пусть и такую защиту от нападения. Не успел я встать, как рядом оказался Аллан, причем он сделал так, чтобы разошлись полы длинного черного плаща. Под ним бандиты увидели тусклый отблеск доспехов и висевший на поясе меч. Напряжение усилилось до предела. Страх и растерянность еще поддерживали равновесие, но злоба и отчаяние бандитов вот-вот должны будут нарушить равновесие, и начнет литься кровь, чего я не должен был допустить. Я пришел сюда, чтобы получить ответы на свои вопросы, а покойники не говорят, чтобы не утверждали по этому поводу средневековые сказочники. Не успел я открыть рот, как кринастый бандит, стоявший по левую сторону от главаря, вдруг воскликнул. «Кривой, я его знаю, он подмастерье палача». Городского палача ненавидела и инстинктивно боялась вся эта человеческая падаль, так как он олицетворял неотвратимое возмездие, которое ждало всех воров и разбойников. Неужели это возмездие явилось к ним сюда? Только почему в облике помощника палача, где привоз его стражей? бандиты растерялись явно не понимая что происходит да они готовили западню на крысу но как мне оказался подмастерье палача и четверо воинов кривой жуль ты главарь красных плащей я да ты сошел с ума глаза главаря как и в его голосе читалось недоумение облегчения у него появилась призрачная надежда что это ошибка и он останется жив о них я только слышал зачем тогда приглашал меня навстречу От моих слов главарь дернулся, словно от удара. Только теперь, похоже, он что-то понял, потому что разразился невнятными воплями. «Марион, тварь, сучка, эта подлая шлюха знала, что ты под мастере палача, и ничего мне не сказала, на лоскуты порежу!» «Значит, Марион и Амелия, с ними все ясно, но кто тогда были те два мужика в таверне?» — Судя по ловушке, которую ты мне устроил, Марион сказала, что пошлет к тебе шпиона, который хочет узнать о красных плащах, так? — Да пошел ты к дьяволу, — попытался храбриться главарь, но, судя по его бледному лицу с крупными каплями пота на лбу, ему было страшно. — Ты с ними как-то связан, иначе зачем тебе заманивать меня в ловушку? Говори. — Жизнь оставишь? — Только если ты докажешь, что это не вы, красные плаща, а затем расскажешь все про них. «Да не мы, это не мы! Клянусь святым Николаем!» — воскликнул один из бандитов. «А про тебя мы узнали только сегодня, от Кривого!» «То есть вы все ничего не знаете?» «Нет, не знаем!» — раздались голоса бандитов. «Тогда вы мне не нужны. Кривого живым!» Только я успел это крикнуть, как клинок Калана с легким шелестом покинул ножны. Головорезы даже не пытались сопротивляться, заметавшись, как глупые овцы между столами. Спустя несколько минут все было кончено. Тела головорезов лежали там, где их настигла смерть. Хозяйка таверны скорчилась в луже крови, рядом с бочками, стоявшими у стены, а недалеко от нее корчился на полу, держась за разрубленное плечо главарь. Пока остальные шотландцы шарили по таверне в поисках чего-либо ценного, мы с Аланом приступили к допросу пленника. Спустя какое-то время мне стало известно, что Жуль когда-то входил в шайку дворянина, но тот потом неожиданно разделил людей на две группы, назначив Кривого главарем второй банды. Кто убил королевского гонца? Он, дворянин. Я признаюсь в грабежах и убийствах купцов, но это он наводил нас на них, и за это мы отдавали ему треть добычи. Зачем оставляли на трупах красные лоскуты материи? Не знаю, — прохрипел кривой. Алан, выколи ему глаз. Клянусь всеми святыми, не знаю, — воскликнул он, не отводя взгляда от окровавленного лезвия кинжала у своего лица. То он, этот дворянин, где живет? Мы этого никогда не знали. К тому же он всегда был в маске. Как он смог набрать шайку? С ним всегда был Франсуа. Здоровенный детина, ловко управляется с кинжалом и мечом. Все, кто шел против дворянина, находили в сточных канавах с перерезанным горлом. Ты говоришь, что он разделил людей. А кого тогда дворянин оставил с собой? Знаю только одного по кличке Солдат. Он ловко управляется с арбалетом. Где его найти? Не знаю, я давно его не видел. Значит, тут действуют две шайки — Кривой и Дворянин. И те, и другие оставляют на трупах лоскуты красной материи. Кривой, понятное дело, нужен Дворянину для того, чтобы запутать стражу и сбить ее со своего следа. Значит, в таверне Старый Бык, кроме бандита Кривого, были два человека-дворянина, чтобы опознать меня в лицо в нужный момент? Сюда еще кто-то должен был прийти? Зачем? Нет. Мне полагалось узнать, от кого этот человек и что ему нужно. А потом убить. Бандит промолчал. «Я ошибся. Бандит Кривого, которого я убил, являлся осведомителем дворянина, а Жуль — пешка, который всегда можно пожертвовать. Только поэтому я так легко попал в его логово. Марион, значит, на тебя работала? Эта сучка. Да, на меня. Что-то ей пообещал. Зарезать эту стерву Амелию. Ей очень хотелось на ее место. Кончай с ним. Уходим». Не успел я отдать приказ, как вдруг раздался настойчивый стугу дверь. Дункан, стоявший у двери, бросил на меня взгляд. Что делать? Не успел я сделать и пары шагов в сторону выхода, как снова забарабанили. «Эй, чего надо?» — крикнул я, подойдя к двери. Но вместо ответа послышался быстрый топот чьих-то ног. Неосознанным автоматическим движением приник к щели между тяжелыми досками двери, как тут же одернул себя. На улице же темно, что можно разглядеть, но уже в следующую секунду понял, что это не так. «Нет, не темно». Кто-то зажег факел рядом с дверью, а потом убежал. Зачем? Осветить дверной проем? Подсветка для снайпера. Или лучника. Погоди-ка. Кривой говорил про арбалетчика. Шотландцы, стоя в нескольких метрах от меня, наблюдали за странными действиями своего нанимателя. Согнулся, посмотрел в щель, после чего задумался. Выпрямившись, я повернулся к наемникам. «Алан, над дверью кто-то закрепил факел. Сейчас он освещает вход, а значит и людей, которые будут выходить. Думаю, нас на выходе будут ждать арбалетные болты». Шотландец не стал спорить и удивляться, а просто отдал приказ. «Щиты к бою». Не успел я удивиться подобному приказу, как у каждого из шотландцев в левой руке оказался небольшой круглый щит. Судя по всему, они висели у них за спиной, под плащами. «Клайд и Дунк, найдёте первыми. Клод, как только откроешь дверь, становишься и идёшь строго за мной. Дуглас прикрываешь правый бок». «Левая сторона будет прикрыта таверной», — сообразил я. Запор с лязгом отошёл. Оба шотландца быстро вышли и встали по обеим сторонам двери, держащие ты так, чтобы те прикрывали головы и шеи. Только потом вышел Алан, а за ним я. За моей спиной послышались быстрые шаги Дугласа. Только все мы начали спускаться по ступеням, как вдруг раздался металлический щелчок, а затем свист, напоминающий злобное кошачье шипение, прорезал ночную тишину. Алан, стоявший впереди меня, дернулся всем телом, хрипло и стал медленно оседать. В этот самый момент, когда я нырнул вперед и ушел в перекат, надо мной пролетела вторая арбалетная стрела. Вскакивая на ноги, я услышал быстрый топот ног, а затем раздался лязг оружия. Шла схватка. Это один. Где второй? Мельком отметил склонившуюся над раненым дунком и метнувшуюся в темноту разъяренного Дугласа. «Взять их живьем, не убивать!» — громко крикнул я и со всех ног кинулся за ним. Я бежал за ним, моля всех святых, чтобы успеть вовремя. Еще минуты я бы опоздал, так как кинжал против меча — это не то оружие, с которым можно победить, да и шотландец был в ярости. Он уже был готов зарубить поверженного противника, как я схватил его за руку. Дуглас попытался выдернуть руку, но я держал крепко и до тех пор, пока злобный оскал не сполз с лица парня. «Эта подлая тварь ранила дядю», — буркнул он, опуская руку с мечом. Без труда я узнал лежавшего на земле арбалетчика. Это он был тогда в таверне, когда я встречался с Марион. Мне он нужен, пока будет отвечать на мои вопросы. Бандит по кличке Солдат, а это был он, не стал молчать, так как очень хотел жить, а я был его единственным шансом остаться в живых. «Где найти дворянина?» При моем вопросе глаза бандита округлились, видно, он никак не ожидал услышать прозвище своего главаря. «Господин, мы не знаем, кто он такой и где живет». «Мне это известно, как и то, что он приходит, надев маску. Вот скажи, зачем ты мне, если ничего не знаешь? Кончай его, Дуглас». «Нет, ради бога, не убивайте, я знаю, где он сегодня будет».